В середине XIII столетия возникли Вестфальский и Нижнесаксонский союзы городов. В Вестфальском союзе ведущим был город Дортмунд, а в Нижнесаксонском вначале Брауншвейг, затем Гамбург и Бремен. В конце XIII века образовался союз прусских городов, во главе которого стал быстро раздваивающийся Данциг. Несомненное существование этих союзов способствовало развитию Ганзы. Однако решающая роль всё же принадлежала портовым городам юго-западного побережья Балтийского моря, так называемым венским городам, во главе с Любеком, Висбюром, Ростоком и Штральзундом. В 1358 году в документе, принятом на собрании представителей городов, впервые было употреблено название Германская Ганза. В хотя в этот союз входили также и города других стран. В важнейших зарубежных портовых и торговых городах, в Лондоне, Брюгге, Бергене, Норвегии и Новгороде Ганза имела постоянные конторы, которым были даны чрезвычайные полномочия. Не коронованным королём Ганзы был город Любек. Статус свободного города облегчал Любеку сохранение его ведущей роли в союзе, однако основу могущества города составляло его положение как морской базы для восточной экспансии германских феодалов. Все походы на восток, по морям, начинались здесь. Любек извлекал большую выгоду из своего географического положения, так как превратился в важнейший перевалочный пункт для товара оборота между Балтийским и Северным морями. В XIV веке Ганза располагала уже значительным флотом в количестве около тысячи кораблей, способных одновременно перевезти 100 тысяч тонн груза. За год морские перевозки осуществлялись только в летние полугодия. Перевозилось 300 тысяч тонн различных товаров, что по тем временам было весьма значительно. В качестве кораблей Ганзы использовала когги грузоподъемности до 100 ластов, что соответствовало 200 тоннам. Когга представляла собой одномачтовое судно с большим четырёхугольным парусом, деревянной обшивкой в накрой и почти прямым килем. В 14 веке вместо обычного тогда бокового руля на когге стоял уже руль, соединённый с актерштевнем. Когда являлась чисто торговым парусником, она не была приспособлена ни для перевозки пассажиров, ни для военных целей. Но на борту когг всегда имелось оружие и находились воины. Для ведения военных действий или для борьбы с пиратами когги подвергались переоборудованию, и такие суда называли шредкогами. В одном документе, датированном 1367 годом, Сказано, что на борту каждой Коги, предназначенной для войны зданий, должны были находиться сто вооруженных воинов, минимум двадцать из которых должны были иметь тяжелые арбалеты. Позднее для размещения такого количества людей Коги стали снабжать специальными надстройками, расположенными на носу и на корме, так называемыми костелями. В процессе развития Кога превратилась в Хольг-Кога. Как стали называться эти суда в абиходном языке хульк. Хульк представлял собой тех мачтовый парусник, способный одновременно взять на борт более 300 тонн груза. Соответственно, переоборудовав и переоснастив ходжи и хожди, снося палубные надстройки, пираты устанавливали вместо них на верхней палубе как можно больше орудий. Однако, в принципе, пираты старались избегать артиллерийских дуэлей, так как стремились захватить добычу невредимой. Методом действий пиратов была внезапность, и сход сражения решался рукопашной схваткой в абордажном бою, поэтому многие предпочитали «шнинге», «шутте» — быстрые маневренные суда с неглубокой осадкой. На таких парусниках можно было беспрепятственно входить в устье рек, и маневрировать, уходить от преследования более сильным противником по мелководью вдоль побережья. Серьёзную угрозу Ганзейскому судоходству создавала борьба за политическое господство в скандинавских странах.